Другой, величайшая звезда кантри Хэнк Уильямс в 12 лет встретил чёрного блюзмена, старика по имени Ти -Тот, который показал мальчишке первые аккорды. Уильямс не различал блюз и кантри, играл агрессивно, жёстко и тоже вплотную подошёл к открытию нового стиля. Можно цинично добавить, что он первым подал пример настоящей рок н смерти, будучи пьяным, захлебнулся рвотой на заднем сиденье своего автомобиля. Его последний хит «Мне не выбраться из этого мира живым» стал гимном людей, потерявшихся на скоростных шоссе 50-х. На его могилу ежедневно приходит столько народу, что траву пришлось заменить искусственным покрытием. Пионерам рок-н-ролла не везло просто фатально. Техасис Бадди Холли, очкарик с внешностью ботаника, привнес в рок-н-ролл много нового, Ввёл в скрипки и женское трио. Первым взял в руки доску, легендарный Фендер-Страдокастер. Освоил новые приёмы игры. В популярности Холли уступал только Элвису. Достаточно сказать, что в Штатах выпущены всего четыре почтовые марки, где увековечены рок-исполнители. На одной из них — Бадди Холли. В «Зените славы» он погиб в авиакатастрофе во время гастролей по Британии. Эдди Кокрен... Маленький король рок-н-ролла, отличный гитарист, выглядел великолепно, пел не хуже Элвиса и сам сочинял свои едкие, наивные, сердитые песни, полные одиночества, скуки, романтики, насилия и безденежья. Эти маленькие шедевры мало кто сумел потом перепеть. Еще ещё одна звезда 50-х, Джин Винсент, настоящий артист с уникальным голосом, должен был стать ответом Кэпитал на появление Элвиса, Его бибоп-эллула прогремела по обе стороны Атлантики. Моряк, списанный с кораблей из-за травмы, хулиган-дебошир с полуоторванной и кое-как заштопанной ногой, он был настоящий шоумен. Ломал гипс на каждом концерте, приходилось искать врачей, чтобы сделать новую повязку, а он пил болеутоляющие и никогда не жаловался. Мало кто терпел его скверный характер. Тяжелые отношения с менеджерами, музыкантами, собственными женами. Все у него было не так. Кокран и Винсент. История навсегда связала эти два имени. В 1960 году оба гастролировали в Англии и угодили в аварию, в которой первый погиб, а второй получил травму и надолго сошел со сцены. Схожая судьба постигла Карла Перкинса, кумира Джорджа Харрисона автор легендарной «Блю Свет Шус». Перкинс не был красавчиком, как Элвис, зато был гораздо более талантливым и музыкальным. Он мог стать мегазвездой, но авария прервала его карьеру. По дороге на Терешоу автомобиль упал с парома. Перкинс потерял в этой аварии брата, сам получил тяжёлую травму и в большой рок-н-ролл уже не вернулся. Чем кончил настоящий король Элвис Пресли, прекрасно известно. В его жизни и смерти полно загадок. Одни его боготворили, другие предавали анафеме. Джон Леннон сказал, до Элвиса не было ничего. Журнал Rolling Stone писал про него. Элвис Пресли — это рок-н-ролл. В нем смешалась французская, шотландская ирландская кровь. Одна его прабабка была еврейкой, другая — индианка Чироки. У него был поразительный нюх на хиты. Он крайне редко выступал как автор, на чужие жемчужины преподносил так, что в дальнейшем они ассоциировались только с ним. В 1977 году, в возрасте 42 лет, он умер в своём роскошнейшем поместье по причине до сих пор неустановленной. Хоронили его в закрытом гробу. На могильной плите второе имя Элвиса Аран выбито с ошибкой Аарон. Среди поклонников ходил слух, что смерть короля инсценирована, а его могила – кинотав. До сих пор масса людей утверждает, что видели его живехонького то тут, то там. Другие случаи были проще и короче, но не менее странны. Истории Битлов можно назвать хрестоматийной. Нет смысла рассказывать, как эта группа бросила весь мир к своим ногам. Как Леннон заявил, Битлс нынче популярнее Христа», Но мало кто вспомнит Стюарта Садклифа, их первого бас-гитариста. Очень способный молодой художник, эрудит, тонкий ценитель литературы, Стю провёл в группе всего три года, но оказал на неё сильное и яркое воздействие.